Глава 16. Падшие ангелы. Ходж был вне себя от гнева. Он стоял в вестибюле, сзади выглядывали Алек и Изабель. Когда Клэри с Саймоном и Джейсом все в крови и грязи, ввалились в институт, он немедленно прочел им лекцию, достойную Джослин. Как выяснилось, Ходж был дезинформирован относительно того, куда они идут. Затем последовало еще несколько цветистых фраз о нарушении закона, исключении из конклава и о позоре, покрывшем славный род Вейландов. Под конец обличительной речи Ходж пригвоздил Джейса ледяным взглядом. — Из-за своего упрямства ты подверг опасности людей. Мое терпение лопнуло, и не смей невинно пожимать плечами. — Да я и сам не ожидал такого, — оправдывался Джейс. «А плечом вообще шевелить не могу, оно у меня выбито». «Увы, физической болью тебя не напугаешь. Следующие несколько дней ты проведёшь в лазарете, а Изабель с Аликом будут скакать вокруг на задних лапках. Одно удовольствие!» Ходж оказался прав на две трети. Джейса с Саймоном действительно отправили в лазарет, но когда Клэри, приведя себя в порядок, навестила их, там суетилась только Изабель. Клэри почти удалось смыть с себя следы приземления на асфальт, после чего багровую распухшую руку обработал Ходж, и всё-таки обжигающая боль не прошла. Алек, мрачный как туча, сидел на подоконнике. Когда Клэри вошла в лазарет, он разочарованно протянул. «А, это ты!» Она не удостоила его ответом. «Ходж сейчас придёт. Он очень надеется, что вы не отойдёте в мир иной, И благоразумно дождётесь его прихода, обратилась девушка к Саймону и Джейсу. Лучше бы ему поторопиться. Джейс прямо в грязной одежде сидел на кровати, откинувшись на белоснежные подушки. А что, болит? спросила Клэрри. Нет. У меня высокий болевой порог. Просто сидеть тут скучно. Джейс покосился на неё. Кстати, ты помнишь, что обещала в отеле? Если мы выживем, оденешься медсестрой и будешь тереть мне спину в ванной». «Ты ослышался. Это тебе Саймон обещал», — парировала Клэри. Джейс невольно посмотрел на него. «Вот только подлечусь немного, красавчик», — С широкой улыбкой произнес Саймон. «Все-таки надо было тебя крысой оставить», — пробормотал Джейс. Клэри расхохоталась и подошла к Саймону, которому явно не нравилось возлежать на горе подушек, укутанным в одеяло. «Как самочувствие?» «Как будто по мне прошлись металлической теркой». Морщась от боли, Саймон согнул колени. «Оказывается, я ногу сломал. Она так распухла, что Изабель пришлось даже обувь срезать». «Я очень рада, что она о тебе заботится». В голосе Клэри послышался еле уловимый сарказм. Саймон подался вперед. «Нам надо поговорить». Клэри настороженно кивнула. «Я буду у себя». «После того, как Ходж тебя осмотрит, приходи». «Договорились». К удивлению Клэри, Саймон поцеловал её в щёку. Это был мимолётный поцелуй. Он просто слегка коснулся губами щеки, и тем не менее она почувствовала, что краснеет. Возможно, потому что все на них пялились. В коридоре девушка озадаченно дотронулась до щеки. Этот поцелуй, конечно, ничего не значил, но поведение Саймона очень её удивило. Может он пытался вызвать ревностью Изабель? Порой с мужчинами так сложно, подумала Клэрри. Например, Джейс зачем-то строит из себя особу королевской крови. Клэрри? По коридору к ней спешил Алек. Есть разговор? Клэрри удивленно спросила. Какой? Алек замялся. Он выглядел не менее эффектно, чем его сестра. Темно-синие глаза на фоне белой кожи. Однако в отличие от Изабель... Он будто нарочно старался испортить свою внешность и все время ходил в поношенных свитерах. А прическа? Складывалось впечатление, что он стриг себя сам, причем в темноте. Казалось, Алику неуютно в собственном теле. «Тебе надо уйти. Езжай домой!» — выпалил он. Клэри видела, что Алик ее недолюбливает, и все-таки его слова прозвучали как пощечина. «Там на меня напал отреченный и пожиратель!» С клыками? Ты не представляешь, как я соскучилась по дому, но... Неужели тебе некому поехать? У тебя есть родственники? Нет. К тому же хочешь, просил меня остаться. Не может быть. После всего, что ты натворила. Натворила? Я? Алек нервно сглотнул. Джейс из-за тебя чуть не погиб. Из-за меня чуть не... Что за ерунду ты несешь? «Рванул за своим дружком, а он жизнью рисковал, да ты хоть понимаешь?» «Хм, ты о Джейсе?» Бесцеремонно оборвала его Клэри. «К твоему сведению затея была его. Именно Джейс спросил Магнуса, где вампирское гнездо. Именно Джейс отправился в церковь за оружием. Со мной или без меня он все равно бы туда пошел». «Пойми же, наконец, ты не знаешь его так, как я. Джейс уверен, что кроме него мир спасти некому». «Он с радостью отдаст жизнь во имя человечества, но это не значит, что его надо лишний раз провоцировать!» «Минуточку», — проговорила Клэрри. «Джейс — необычный человек. Он нефилим. Миссия нефилимов — спасать людей. Сражаться с демонами, рискуя собственной жизнью. Почему же прошлой ночью ему нельзя было этого делать?» Алик потерял самообладание. «Потому что Джейс был без меня!» Я всегда рядом, прикрываю его. Со мной он в безопасности. Но ты... Ты балласт. Примитивная. Алик выплюнул последнее слово, будто произнес страшное ругательство. Нет, спокойно ответила Клэри. Я не примитивная. Я тоже не Филим, как и ты. У Алика скривились губы. Может и так. Но без обучения, без опыта, ты ноль. Мама вырастила тебя в мире примитивных. Там и живи. Из-за тебя Джейс ведет себя так, словно он не один из нас. Ты заставила его нарушить закон и клятву, данную Конклаву. Повторяю, для глухих, — не выдержала Клэри. Я не заставляла Джейса ничего нарушать. Он делает только то, что считает нужным. Неужели не заметил? Алекс смотрел на нее так, как будто перед ним находился на редкость омерзительный демон неизвестного вида. Какие же вы примитивные эгоисты! «Ради тебя Джейс подвергся дикой опасности!» Клэрри отпрянула. В ней черной волной поднялась ярость. Клэрри злилась на Алика, потому что отчасти он был прав. И вообще на всех и вся. На ледяную дорогу, которая унесла жизнь ее отца. На Саймона, который чуть не погиб. На Джейса за его подвиги. На Люка за то, что его привязанность оказалась сплошным притворством. И, наконец, на маму, выдавшую себя за обычного человека. «Хотя на самом деле она настоящий герой». «Кто бы говорил об эгоизме!» Зашипела Клэрри с такой ненавистью, что Алик даже попятился. «Тебя вообще никто на свете не интересует, кроме себя самого. Знаешь, почему ты до сих пор не убил ни одного демона? Из-за трусости!» Он ошарашенно смотрел на нее. «Кто тебе сказал?» «Джейс!» Алик изменился в лице, словно его ударили. «Нет!» Он бы так не сказал. И тем не менее сказал. Клэри не без злорадства отметила, что ее слова причиняют Алику боль. Сколько можно ей самой страдать? Пусть для разнообразия в роли жертвы побудет кто-то другой. Можешь и дальше разглагольствовать про честность и благородство, которых якобы нету примитивных. Но хотя бы имей смелость признать. Ты злишься на меня только потому, что влюблен в Джейса. И никакого отношения к... Алек толкнул Клэри к стене с такой силой, что девушка больно ударилась затылком. — И если вякнешь хоть что-нибудь в таком духе, — прошептал он побелевшими губами, — я убью тебя. Клянусь ангелом, убью. Алик развернулся и быстро пошел обратно в лазарет, шатаясь как пьяный. Клэри ошарашенно смотрела ему вслед. — Молодец. Добилась. Теперь он по-настоящему тебя возненавидел. Клэрри бы сейчас лечь и заснуть. Но, несмотря на страшную усталость, сон не шёл. Тогда она вытащила из рюкзака блокнот и принялась рисовать. Сначала небрежно, потом всё более и более увлечённо. Лепное украшение на обшарпанном фасаде вампирского отеля, клыкастое лицо с вытаращенными глазами, пустынная улица, одинокий фонарь, жёлтое пятно света под ним, а на краю освещённого пространства Смутная фигура. Клэри изобразила Рафаэля в белой рубашке, заляпанной кровью, и со шрамом поперек горла. Затем прибавился рисунок Джейса, стоявшего на крыше отеля. Вот он бесстрашно смотрит вниз, с высоты десяти этажей. Огромное расстояние до земли, воспринимая скорее как вызов собственной неуязвимости. Крылья красиво изгибались за его плечами, совсем как на статуе ангела из города Костей. Под конец Клэри захотелось нарисовать маму. Увидев руны в серой книге, она не почувствовала в себе никаких изменений. Теперь, пытаясь представить Джослин, она поняла, что в воспоминаниях появилась новая деталь — тонкие белые шрамы, словно снежинки на маминых плечах и спине. Набежавшие слезы обожгли глаза. Клэри никогда по-настоящему не знала собственную маму и тут раздался осторожный стук в дверь. Она наскоро вытерла слёзы и сунула блокнот под подушку. «Входите!» Это был Саймон. Из-за своих переживаний Клэри даже не заметила, как ужасно он выглядит. Так и не помылся. В грязной рваной одежде. На голове черти что. Он неуверенно мялся в дверях. Клэри быстро освободила ему место на кровати. Ей не казалось предусмотрительным сидеть там вместе с Саймоном. Они с детства оставались друг у друга в гостях, строили из одеял палатки и крепости, а став постарше, ночи напролёт читали комиксы. «Нашёл очки!» — заметила Клэри. Одно стекло в очках Саймона треснуло. «Представляешь, нашлись у меня в кармане. Я думал, им конец. Придётся черкнуть пару благодарностей производителям». Он осторожно присел возле Клэри. Хочешь, тебя подлечил?» — Саймон кивнул. Да, все равно болит так, будто меня монтировкой отделали. Зато перелома как не бывало. Он поднял голову. Из засломанных очков на нее смотрели знакомые глаза, темные и серьезные. Да еще с такими ресницами, за которые любая девчонка отдала бы пол жизни. Клэрри, ты тогда вернулась за мной, несмотря на риск. Пожалуйста, не начинай. Клэрри неловко подняла руку ты сделал бы для меня то же самое. «Конечно. Вот так всегда между нами». «В смысле?» Саймон заговорил таким тоном, словно объяснял прописную истину. «Я всегда нуждался в тебе больше, чем ты во мне». «Чушь!» — возмутилась Клэри. «Нет, не чушь!» — с пугающим спокойствием заявил Саймон. «Ты всегда была самодостаточной. Все, что тебе нужно...» Это карандаши и твои воображаемые миры. Мне приходилось повторять одно и то же по шесть-семь раз, а потом ты, наконец, поворачивалась ко мне со смущенной улыбкой, потому что напрочь забывала все, о чем мы говорили. Но я никогда не сердился. Половина твоего внимания мне все равно дороже, чем чье-нибудь целиком». Клэри попыталась взять его за руку, но под ее пальцами оказалось запястье Саймона. Она чувствовала, как бьётся его пульс. «У меня в жизни было лишь три близких человека — мама, Люк и ты. Маму и Люка я потеряла. Неужели ты думаешь, что недорог мне?» «Моя мать говорит, что каждому для самореализации нужны как раз три человека, не более». Саймон старался вести себя непринуждённо, но под конец фразы его голос сорвался — Она сказала, что с самореализацией у тебя всё в порядке. Клэри сочувственно улыбнулась. «А ещё что она про меня сказала?» Саймон криво улыбнулся ей в ответ. «Давай не будем. Секрет? Это неправильно. В жизни многое неправильно». Вскоре они улеглись бок о бок, совсем как в детстве. Из-за разницы в росте её ступня приходилась ему по колено и разговаривали, глядя в потолок. Эта привычка сохранилась с давних пор, когда на потолке в комнате Клэри были светящиеся в темноте наклейки. От Саймона несло так, будто он целый день колесил по парковке супермаркета в поисках свободного места, но Клэри не заботили подобные мелочи. «Странно!» — Саймон рассеянно накручивал ее локон на палец. «Как раз перед тем, как выпить коктейль, я шутил забыл про вампиров». «Мне просто хотелось насмешить её. Например, чем вырубают еврейских вампиров? Серебряными звёздами Давида. Или ливерным паштетом. Чеками со священным числом, например, на 18 долларов». Клэри захихикала. Саймон обрадованно посмотрел на неё, а Изабель даже не улыбнулась. Клэрри могла бы много чего сказать в ответ, но постаралась ответить вежливо. У неё немного другое чувство юмора. Саймон искосо взглянул на Клэри из-под опущенных ресниц. «Интересно, она спит с Джейсом?» Клэри даже закашлялась. «Нет, они же почти родственники, вряд ли». «Наверное», — добавила она после секундного раздумья. Саймон пожал плечами. «Честно говоря, мне всё равно». «Неужели?» «Да, всё равно». Саймон немного отодвинулся. «Сначала я думал, что Изабель... Ну, крутая, что ли, интересная, не такая, как все. А на вечеринке стало ясно, она просто чокнутая. Клэри недоверчиво прищурилась. Не она ли просила тебя выпить синий коктейль? Он покачал головой. Нет, я сам. Когда я увидел, что ты уходишь с Джейсом и Аликом, как бы объяснить, ты изменилась. И внешне, и внутренне. Я понял, что в твоём новом мире для меня места нет. И решил сделать что-нибудь такое, чтобы тоже стать здесь своим. Рядом проходил маленький зелёный парень с напитками на подносе. «Ой, дурак!» — застонала Клэри. «Заметь, я никогда не утверждал обратное». «Ладно, извини. Ну и как? Ужас?» «Когда я превратился в крысу?» «Нет. Сначала я ничего не понял. Смотрю вокруг одни ноги». «Ну, думаю, значит, я хлебнул уменьшительного зелья. Но почему-то всё время тянуло пожевать обёртки от жвачек». Клэрри прыснула. «Нет, я про вампирский отель». Это было ужасно. Что-то промелькнуло в глазах Саймона. Честно говоря, я ничего не помню после того, как выпил коктейль. Очнулся уже на парковке. Наверное, оно и к лучшему. Саймон хотел ответить, но зевнул на полусловие. В комнате постепенно стало темно. Клэри выбралась из кровати и отодвинула шторы. Город заливали багряные тучи закатного солнца. Вдали, как раскаленный металл, светилась серебристая крыша небоскреба Крайслер Билдинг. Солнце садится. «Неплохо бы поужинать!» Ответа не последовало. Саймон крепко спал. Руки сцеплены на затылке, ноги широко раскинуты. Клэри со вздохом сняла с него очки и положила их на прикроватный столик. Саймон постоянно засыпал в очках, а потом просыпался от звука трескающегося стекла. «Ну и где мне теперь лечь?» Клэри без проблем заснула бы рядом с Саймоном, если бы было куда приткнуться. Он занял всю кровать. Она уже собиралась разбудить его, но потом передумала, не желая тревожить. К тому же Клэри не чувствовала себя сонной. Она вновь потянулась за блокнотом, который лежал под подушкой, когда в дверь постучали. На пороге стоял Джейс, держа руки за спиной. Свежий, в чистых джинсах и серой рубашке, с влажными после душа волосами. Синяки на его лице из багровых превратились в бледно-серые. «Разбудил?» — спросил он без тени раскаяния. «Нет». Клори шагнула в коридор, прикрыв за собой дверь. «С чего ты взял?» Джейс оглядел её нежно-голубой спальный костюм, состоящий из топа и шортиков. «Да просто так». Я почти весь день провалялась. Фактически так оно и было. Правда, при виде Джейса её сразу заколотило от нервного возбуждения, но она не собиралась посвящать его в такие детали. «А ты разве не устал?» Он покачал головой. «Охотники на демонов практически как почта. Работают круглосуточно». Недаром на здании почтамта висит девиз «Ни дождь, ни снег, ни жара, ни ночная тьма, ни помеха». «Главное, что и тебе ночная тьма не помеха, особенно при такой профессии», — вставила Клэрри. Джейс ухмыльнулся. В отличие от волос, его зубы были небезупречны. Краешек верхнего резца был чуть-чуть отколот. Это показалось Клэрри очень трогательным. Она зябко обняла себя за локти. От прохладного воздуха в коридоре руки покрылись гусиной кожей. «Ты что здесь делаешь?» «Здесь, то есть у двери твоей спальни? Или в глубоко философском смысле цель моего существования на этой планете? Случайность ли это космического масштаба? Или жизнь человека — очередной этап в его самосовершенствовании?» Тема смысла жизни издавна волновала многие великие умы. Я, конечно, не сторонник антологического редукционизма, упрощающего все до нельзя, но... Пойду-ка я, пожалуй, спать. Клэри взяла за ручку двери. Я здесь, потому что узнал от Ходжа про твой день рождения, признался Джейс. Клэрри раздраженно вздохнула. День рождения у меня завтра, а не сегодня. А почему бы не начать праздновать? «Прямо сейчас». Она внимательно посмотрела на него. «Ты избегаешь Изабель и Алика». Джейс кивнул. «Они оба провоцируют меня на ссору». «По одной и той же причине?» «Пока не понял. И ходж туда же. Все читают нотации. Все. Кроме тебя. Ты ведь не собиралась читать мне нотацию?» «Нет», — ответила Клэри. «Я собиралась поужинать. Очень хочется есть». Джейс вынул руку из-за спины. Он держал в ней слегка помятый бумажный пакет. «Вот, своровал немного с кухни, пока Изабель не видела». Клэри улыбнулась. «Пикник? По-моему, поздновато для прогулки в Центральном парке. Там сейчас полно...» Он нетерпеливо отмахнулся. «Знаю, там сейчас полно фейри». «Нет, я о всяких неприятных личностях», — уточнила Клэри. «Хотя мне заранее жаль любого, кто осмелится приставать к тебе». «Молодец! Правильно мыслишь!» Джейс выглядел польщенным. «Но я и не думал приглашать тебя в Центральный парк. Что скажешь про оранжерею?» «Сейчас? Ночью? Там, наверное, темно!» Он заговорчески ей улыбнулся. «Пойдем, скоро сама все увидишь!»